Глава 65. Что с вами, миленький? стала спрашивать Анна Петровна, забеспокоившись и не понимая, что случилось. Голубчик, что же это с вами? повторила она. Говорите ради Бога. Саша Николаевич отнял руки от лица, и оно у него было такое радостное и такое счастливое, что Анна Петровна сама заулыбалась, взглянув на него. Если бы вы знали, графиня, что со мной делается, воскликнул он. «Да я вижу, миленький, но понять ничего не могу. Почему вас так обрадовало это письмо? Потому что оно вернуло мне спокойствие и сделало меня богатым. Я все-таки ничего не понимаю, миленький, вы мне толком скажите». «Ну хорошо, я скажу вам, ведь это письмо написано кардиналом Дороганом Аббату Жаржелю, который был его секретарем. Да, Аббату Жаржелю. Этот Аббат Жаржель мой отец». Анна Петровна вдруг тихо ахнула и суетливо замотала своей сухонькой седой головкой из стороны в сторону. Потом она, легко засеменив, кинулась в сторону и возвратилась к Саше Николаевичу опять, взяла его обеими руками за голову и жадным пристальным взглядом стала напряженно смотреть ему в лицо. «Как я не заметила этого раньше», – тихо произнесла она, опуская руки. «Похож на него вылитый отец». У взволнованного и без того Саши Николаевича спутались мысли, и он, сам не зная почему, пробормотал. «Да, все находят, что я похож на отца». Хотя, кроме старого француза Тессанье, других из этих всех никого не было». Саша Николаевич не знал в эту минуту, что говорил. «А мать?» «Мать», — повторила Анна Петровна, — «вы слышали о ней что-нибудь?» «Я знаю только, что я родился от русской в Амстердаме в 1786 году». Голова Анны Петровны затряслась, и конвульсивная дрожь пробежала по всему ее телу. Она хотела снова поднять свои дрожащие руки, но они бессильно упали. Сейчас же, словно новый прилив жизни и бодрости, охватил ее. Она с внезапной силой почти крикнула. «Так это он! Это ты!» ты мой миленький Саша». Она бросилась к нему, схватила его, притянула к себе и прижалась к нему, и беззвучные страстные рыдания заколыхали ее всю. Саша Николаевич не разумом и не рассуждением, а чувством понял, что Анна Петровна была его матерью. «Матушка, мама, — силился выговорить он ребяческое слово, с которым ни к кому еще в своей жизни не обращался». Его горло сжалось, глаза заморгали, и он почувствовал, что слезы щекочут его щеки и льются неудержимо. Но он не хотел сдерживать эти блаженные и счастливые слезы. Они плакали оба. Словами между ними было сказано немного. Только Анна Петровна, немного придя в себя, проговорила, показав на письмо. «Это он мне отдал как доказательство того, что ты никогда и ни в чем не будешь нуждаться в жизни». И они снова залились слезами. Прошло немного времени, и Анна Петровна с Сашей Николаевичем подъехали в его карете к гостинице, где он жил. «Лучший номер. Два номера. Все, что у вас есть, самого лучшего и дорогого», приказывал Саша Николаевич в вестибюле зацуетившемуся управляющему, ведя под руку старушку. «У нас есть прекрасные комнаты», — услужливо хотел было распространяться француз-управляющий. «Я все их оставляю за собой», — сказал Саша Николаевич. «Куда идти? Сюда, сюда, пожалуйста. Внизу?» «Да, внизу, если угодно. Я нарочно беру внизу, чтобы тебе не было нужды подниматься по лестнице», сказал Саша Николаевич старушке, произнеся это слово тебе, дрогнувшим, особенно счастливым голосом. Старушка только крепче оперлась на его руку и прижалась к ней. Анна Петровна была помещена в целый апартамент, который обыкновенно занимали только члены посольств, случайно приезжавшие в Петербург. Комнаты были убраны великолепно, но Саше Николаевичу этого показалось мало. Он потребовал еще ковров, мягкой мебели, добавил двух горничных, чтобы они служили исключительно Анне Петровне, приказал, чтобы экипаж всегда был к ее услугам, сам побежал распоряжаться, чтобы поскорее подавали чай с сэндвичами и печеньем. Ему хотелось всюду попасть и всюду быть в одно и то же время, сидеть с матерью и вместе с тем бежать и приказывать, чтобы все сделали для нее как можно лучше». Арест, без дела слонявшийся по гостинице, понял, что теперь Саша Николаевич не до него и не попадался на его глаза. Но после обеда, когда Анна Петровна немного легла отдохнуть, он поймал таки Сашу Николаевича и заявил ему очень серьезно. «По случаю вашей семейной радости, позвольте маровидисы. Саша Николаевич прыснул от смеха и достал бумажник. Ему попалась 100-рублевая бумажка, и он хотел отдать ее аресту. Но тот с достоинством отступил на шаг и, величественно отведя руку Саше Николаевича, сказал «много, такого давления капитала не выдержу, все равно за окно выкину, позвольте обыкновенную порцию с тем, чтобы завтра повторить». И получив обыкновенную порцию, он ушел совершенно довольный.